завидовал и ненавидил и сам был ненавидим, потому что ненависть может породить только тлен и злые чувства. Один друг приятеля оказался у Фёдора Городецкий князь Андрей, тоже завистник и лютый истязатель чужих владений. Неподлинная дружба связывала их, но общая чёрная зависть к великому князю Дмитрию Александровичу старшему сыну Невского. Шли годы. Умер смоленский князь Глеб Ростиславович. Князь Фёдор с дружиной и тяунами данчиками кинулся к смоленским рубежам, занимать смоленское княжение, принадлежавшее ему по праву, как следующему по сашинству Ростиславичу. Но смоляне отдали княжение его младшему брату Михаилу. Спустя два года умер и Михаил. Казалось, нет больше преграды на пути к вожделенному смоленскому столу. Но упрямые смоленские вечники решили иначе. Они не впустили князя Федора в город, согласившись лишь принять его наместника. Это была не победа, а лишь половина победы. Наместник Артемий сидел в Смоленске и тихо, как мышь, посылал невеликие дани до да тревожной грамотки подрастает княжич Александр племянник твой и смоляне к нему тянутся не быть бы княже худу а в Ярославле собственный сын подрастал княжич Михаил и ярославские бояре к нему прислонялись не к Фёдору всюду оказался не своим Фёдор и в Смоленске и в Ярославле не было у Фёдора опоры на Руси отторгал его родная земля, которую он не понимал и не любил, видя в людях идёт только средство для достижения чуждых этой земле целей. Не сыном Руси оказался Фёдор, а неблагодарным приёмыщем, неспособным на сыновнюю любовь. Тогда взгляд Фёдора Ростиславича обратился к орде, где послушный бег и кчи а слову хана писали Ерлыкин на книжение, где кочевали по степям бесчисленные конные тумены, способные сокрушить любых соперников, и князь Фёдор отправился в орду. Ордынский поход 1293 года против великого князя Дмитрия Александровича Снова ожили чистолюбивые надежды. Мало кого из русских князей приняли при ханском дворе так приветливо, как его. Красота князя уязвила сердце стареющей ханьши и джиг-джек-хатунь, и она ввела Федора в круг близких хану людей. Ханьша даже возжелала выдать за Федора одну из своих дочерей, но он вежливо уклонился. Смертным грехом считалась на Руси женитьба при живой жене, Да и опасно было. Разрыв с княгиней Марии был равнозначен потери княжества, ярославцы бы не простили. Боком вышло князю Фёдору Ростиславичу долголетнее ордынское сиденье. Когда умерла княгиня Мария, Фёдор с ханским ярлыком поспешил в Ярославль садиться на самостоятельное княжение. Подъезжая к наплавному мосту через Которосль, Еёдро прослезился. Что-то дрогнуло вдруг в его честлевшей душе. Да более родным и желанным показался город, взметнувший свои деревянные стены и башни на высокой стрелке при слиянии Волги, которая сли. Но не праздничным колокольным перезвоном и не ликующими криками горожан встретил Ярославль своего блудного сына. Городские ворота были крепко закрыты. Между зубцами из стены покачивались копья. Дружинник князя Федора протяжно сдрубил в рог, медленно, будто нехотя приоткрылись ворота. Но не бояре в богатых шубах и недуховенства, золотоканных ризах, вышли навстречу князю, а кольчужина и рать. Суровый воевода, да предостерегающий, поднял руку в железный рукавиц. «Остановись, княже!» Нет у нас обычая такого, чтобы владетелей в чужой земле обретающих на княжение принимать. Князь у нас Михаил, сын твой, а иных нам не надобно. Поди прочь, княже. Федор остановил жестом своих дружинников, рванувшихся было на обидчика, не сражаться же со всем городом.